Славянская письменность как уникальное явление мировой цивилизации. Мастер-класс Бориса Флоря, доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заведующего отделом истории средних веков в Институте славяноведения Российской Академии Наук. Здравствуйте. Тема нашего мастер-класса славянская письменность в Европе раннего Средневековья. 1100 лет назад, в 863 году, византийский монах Константин в монашестве Кирилл Философ завершил работу над созданием особого славянского алфавита и начал создавать с помощью этого алфавита первые тексты на славянском языке. В это время Константин Кирилл находился в столице Византийской империи Константинополя. Но вскоре, по приглашению правителей Великой Барави, славянского государства, расположенного на территории современных Чехии и Словакии, он направился в эту страну, где и продолжалась его работа над созданием славянской письменности. Он умер в 869 году, и его деятельность в Великой Моравии продолжил его старший брат Мефодий. Приехав в Великую Моравию, создатели славянской письменности оказались в ином мире, где господствующим языком письменности и культуры была латынь – наследие – исчезнувшей к этому времени Римской империи. Для понимания тех условий, в которых протекала деятельность Кирилла и Мефодия, и исторической роли, созданной ими славянской письменности, следует рассмотреть, какое значение отводилось письменности на местном понятном населении языке в наиболее крупном европейском государстве того времени – империи каролингов, охватывавшей, как мы знаем, территорию Франции, Германии, части Италии и Испании. Существование письменности на местном языке признавалось здесь необходимым. Это было связано с стремлением участников церковных соборов IX века добиться, чтобы все светское население империи усвоило начетки знаний о христианском вероучении. Соборы предписывали всем верующим знать наизусть «Отче наш» и символ веры. При крещении детей родители, родители должны были наизусть читать эти тексты. Однако, в особенности в восточной германской части империи, было невозможно добиться, чтобы все люди знали латынь. Поэтому канон, содержавший соответствующие предписания, заканчивался словами Тот, кто не может по-другому, пусть говорит их на своем языке. И в этой связи тексты Отчинаш и символы веры были переведены с латыни на старо-немецкий язык. Ну, на славянских землях, входивших в состав империи Каролингов, ну, например, в Харутании, это теперь австрийская провинция Коринтия, Тексты эти были переведены со старонемецкого на славянский. И это были первые очень несовершенные записи славянских текстов, сделанные с помощью латинского алфавита. Вместе с тем, уже на этом раннем этапе зарождения письменности на местном языке германских землях Каролинской империи, развитие письменной традиции вышло за намеченные рамки. Уже в IX веке появились переводы на старый немецкий язык таких больших и сложных литературных текстов, как «Диатессерон», «Татьяна», повествование о событиях евангельской истории или трактат Исидора Сивильского о католической вере. Однако обращает на себя внимание, что рукописи этих текстов содержат Текст параллельный, латинский и немецкий, и к одной из рукописей был приложен латино-немецкий словарь. Анализ особенностей переводов показал стремление переводчиков к педантически точному воспроизведению порядка слов и грамматических конструкций латинского текста. Всё это позволяет сделать вывод, что в крупных монастырях, где делались такие переводы, Они должны были служить пособием для монахов, чтобы овладеть чтением соответствующих, довольно сложных латинских текстов. Создатели таких переводов вовсе не ставили своей целью заменить им для читателя латинский оригинал. Письменность на стара, в германском языке таким образом существовала, но играла подчиненную вспомогательную роль по отношению к господствовавшему языку письменности и культуры в латыни. К тому же эта деятельность не получила в эпоху раннего Средневековья серьезного продолжения. По оценке современного курса истории немецкой литературы, столетие образования немецкого государства, речь идет о X веке, было одновременно столетием, когда не был создан ни один оригинальный памятник на немецком языке важно отметить что с самого начала появления на землях каролинской империи письменности на местном языке постулировалось что эта письменность заведомо не будет использована в некоторых особенно важных для средневекового человека в сферах общественной жизни это касалось прежде всего текстов читавшихся во время богослужения когда устанавливалось мистическая связь общины верующих с Богом. И тексты литургии, и входящие в их состав отрывки из книг священного писания читались по латыни, и затем лишь священник в проповеди мог объяснять эти тексты прихожанам на местном языке. Не могло быть и речи о переводе на местный, доступный светским людям язык, и всего текста Библии, священного Писания, являвшегося для людей Средневековья абсолютным авторитетом. Отклоняя в конце XI века просьбу чешского правителя Вратислава разрешить в Чехии богослужение на славянском языке, Папа Григорий VII писал «Всемогучий Бог нашел угодным, чтобы Святое Писание в некоторых своих частях осталось тайной, ибо иначе, Если бы было полностью понятно для всех, слишком низко бы его ценили и утратили к нему уважение. Могло быть также неверно понято людьми недостаточно образованными и ввести их в заблуждение. В этих словах отразилось представление о том, что мудрость христианского учения может быть доступна пониманию лишь представителю духовенства, благодаря той благодати, которая нисходит на принимающих священничественный сан, и в полном виде не может быть передана светским людям, которые и не нуждаются в ее знании для своего спасения. Как говорил святой Эльдефон Талецкий, для своего спасения светским людям доста достаточно знать Отче наш. Когда во второй половине XII века и речки Вальденцы перевели Евангелие на старый французский язык, последовала серия постановлений церковных соборов Южной Франции и Испании, содержав запрещение и клирикам, и светским людям иметь у себя книги Ветхого и Нового Завета на романском языке. Гораздо более видной позицией занимала письменность на местном языке в англосаксонской Англии IX века. Здесь по инициативе, по инициативе кора Альфреда Великого в последних десятилетиях IX века были предприняты переводы ряда литературных произведений, занимавших весьма видное место в культурной традиции Латинской Европы. Это были такие сложные литературные тексты, как «Диалоги» и «Либер постарались папы Григория Великого» или «Утешение философии Боэци». Исследователи отмечают свободный характер переводов этих памятников, Днем в них присутствуют сокращения, авторские ставки, пояснения, и есть основания полагать, что они предназначались для самостоятельного чтения. В Ливе постарались, указывается, что Альфред стремился разослать по стране копии перевода этого руководства для священия. И все же есть основания полагать, что в глазах Альфреда Великого и его советников письменность на местном языке должна была сосуществовать с господствующей латинской письменностью. предисловии Клибер постарались, Альфред с печалью писал, что, став королем, он не нашел ни одного священника к югу от Темзы, который знал бы латынь. И предисловие заканчивались словами, что клирик, Выучившись читать по-английски, должен учить латынь. К тому же и в Англии существовали важные сферы общественной жизни, закрытые для письменности на местном языке. Богослужение в англосаксонской Англии продолжало совершаться по латыни. Для ix 12 веков сохранилась лишь одна рукопись евангельских чтений на местном языке – саксонской Евангелия 1072 года. И нет никаких свидетельств, чтобы этот перевод когда-либо считался во время церковной службы. Не было речи о переводе на староанглийский язык Священного Писания. Когда в конце X века к английскому клирику Эльфрику ряд высокопоставленных светских лиц обратился с предложением о переводе Библии, тот ответил, что Священное Писание – слишком сильное вино, для светских людей, которые не могут понять его тайного смысла. Эти желания, заявил он, не соответствуют тому предназначению, которое Бог определил сословию рыцарей. Как известно, переводы Библии на местные языки получили распространение в католической Европе лишь в эпоху Реформации. Тогда же появилось богослужение на местных языках, но лишь в тех странах, которые приняли протестантизм. В тех странах Европы, где сохранилось католичество, богослужение на местных языках появилось лишь во второй половине XX века. Посмотрим теперь, какой характер носила с самого начала своего возникновения славянское письмо. По свидетельству пространного жития Кирилла, он начал свою деятельность с перевода Евангелия Апракос, сборника евангельских текстов, читавшихся во время богослужения. Целый ряд исследователей полагает, что одновременно с Евангелием Апракос была переведена и одна из книг Ветхого Завета Псалтырь, сборник произведений древнееврейской религиозной поэзии которая еврейской традиции связывала с именем легендарного царя Давида. Поведен позднее уже в Великой Моравии, по свидетельству 15 главы жития Мефодия, был переведен апостол сборник текстов из деяний и посланий апостолов, читавшихся во время церковных служб. К этому же времени исследователи относятся перевод «Поремейника», сборника читающих, читающихся на богослужении текстов из книг Ветхого Завета. В написанных в Великой Моравии в житиях Кирилла и Мефодия ветхозаветные цитаты находят как раз очень точное соответствие в текстах этого поременника. Все это позволяет отнестись с доверием к свидетельству пространного жития Кирилла, что в Великой Моравии он перевел весь церковный чин, то есть все собрание текстов, читающихся в церкви во время богослужения. Таким образом, уже в первые годы деятельности Кирилла Мефодиевской миссии славянская письменная традиция была создана в той важной сфере общественной жизни, которая в латинской Европе была принципиально закрыта для письменности на местном языке. Действие Константина Кирилла после его смерти получило продолжение в деятельности его брата Мефодия, под руководством которого был, по свидетельству пространного жития Мефодия, выполнен славянский перевод основной массы библейских текстов, так называемых канонических книг Ветхого и Нового Завета. От этого перевода сохранились, правда, лишь отдельные фрагменты, но память о нем послужила стимулом для возобновления работы над переводами библейских книг в X веке в Первом Болгарском царстве. Таким образом, славянская письменность с самого начала формировалась как явление, сфера действия которого распространялась на все области общественной жизни, письменность для которой не было с самого начала каких-либо закрытых сфер. Неудивительно, что такая позиция Кирилла и Мефодия привела их к острому конфликту с немецким духовенством Великой Моравии, которая придерживалась традиций, принятых в Каролинской Европе. Такими конфликтами ознаменовались уже первые годы пребывания Кирилла и Мефодия в Великой Моравии. Позднее их взгляды на роль и значение славянской письменности были осуждены Синодом, латинских епископов, собравшихся в Венеции. После смерти Кирилла, его брат и продолжатель его дела Мефодий был брошен в тюрьму по решению собора баварских епископов. Лишь восстание населения Великой Моравии, изгнавшего представителей немецкой власти и немецких духовных лиц, вернуло Мефодию свободу и дало ему возможность продолжать свою деятельность. В 880 году, в условиях временного сближения между Римом и Константинополем, когда папство хотело утвердить свою власть на обширных славянских землях Центральной и Юго-Восточной Европы, добился Мефодий от Папы Иоанна VIII разрешения совершать богослужения на славянском языке, но предварительно текст Евангелие должен был читаться по латыни. Но это это разрешение действовало однако недолго. В 885 году, уже после смерти Мефодия, богослужение на славянском языке было снова запрещено. А ученики Кирилла и Мефодия, не подчинившиеся этому запрету, были изгнаны из великой Мары. Хотелось бы отметить еще одно важное обстоятельство. Следует сказать еще раз, что уже на самом раннем этапе существования славянская эпичность предназначалась для обслуживания самых разных сфер общественной жизни, и в этом плане уже за время 20-летней деятельности Кирилла и Мефодии в Великой Магравии было сделано очень много. Так, Мефодием был осуществлен славянский перевод собрания церковных установлений, так называемого Намаканона иоанна Схоластика, и это означало появление первых юридических текстов на славянском языке. Созданное Константином Кириллом написание о правой вере, перевод одного из разделов константинопольского патриарха Никифора «Большой апологетик означало появление первого богословского текста на славянском языке. Ко времени деятельности Мефодия в Мораве относится по свидетельству и жития Мефодия и перевод так называемых отеческих книг, или сборника житий святых, или сборника проповеди отцов церкви раннехристианских писателей 4 v веков. Обе эти точки зрения могут быть подтверждены существованием переводных текстов, анализ языка которых позволяет отнести их ко времени деятельности Кирилла и Мефодия. В итоге разносторонней переводческой деятельности был создан корпус текстов, охватывавший самые разные сферы общественной жизни, текстов, которые давали славянскому читателю представления о многих нормах, и проблемах нового для них недавних язычников христианского мира. При всем важном и фундаментальном характере этой переводческой деятельности важно отметить, что уже на самом раннем этапе зарождения славянской письменной традиции был создан ряд оригинальных произведений, опирающихся на творческое восприятие традиции христианского мира. Здесь прежде всего должно быть названо такое творение Константина Кирилла, как проглас, большое стихотворение, в котором его автор обращается к славянам со страстным призывом воспринять слово божественной премудрости, пришедшее к ним на понятном для них языке и записанном особыми славянскими буквами. При участии Мефодия – И его сотрудничестве с княжеской властью был создан и записан первый памятник славянского права Закон, Судные людям. И, наконец, следует сказать о созданных Великой Моравии в жизни описаниях самих создателей славянской письменности, про житиях Кирилла и Мефодия. У них созданы яркие образцы героев и прослежены очертаниях жизненного пути, показаны те тяжелые условия, в которых им приходилось отстаивать свои жизненное дело перед лицом немецкого духовенства, римской курии, в непростых отношениях с княжеской властью. Когда ученики Кирилла и Мефодия, главным из них был Климен Охальский, были изгнаны из Великой Моравии, Они, к счастью, получили возможность продолжить дело своих учителей в Первом Болгарском царстве. Здесь была возобновлена работа по созданию переводов Священного Писания в замену траченного перевода Мефодия. Были созданы уже в конце ix раннем X веке перевод таких выдающихся памятников, произведений, отцов церкви IV века, как слова против Ариан Афанасия Александрийского и Шестоднев Василия Великого. Это были переводы самого высокого для средневековой культуры того времени интеллектуального уровня. Было переведено и самое авторитетное в эпоху средневековья изложение православной догматики, написанное Иоанном Дамаскиным. Это была одна важная сторона их деятельности, но не менее важна была и другая. Тогда же, в конце IX, в раннем X веке, был создан цикл проповедей на тексты Иоанна Златоуста. Проповедей, которые сопровождали чтение текстов Евангелия во время воскресных служб. Были созданы похвальные слова и поучения на главные христианские праздники. Был переведен и дополнен новыми поэтическими текстами цикл, созданных византийскими гимнографами IX века, песнопений на подвижный круг церковного года. Таким образом, обобщая результаты этой стороны деятельности учеников Кирилла и Мефодия, В Болгарии следует сказать, что был приложен максимум усилий, чтобы сделать верующего не пассивным свидетелем, а активным участником всего того, что происходило в храме во время богослужения. Теперь следует кратко остановиться, подводя итоги на тех обстоятельствах, тех условиях, которые сделали возможным появление и развитие славянской письменности как особого исторического явления в Европе раннего Средневековья. Во-первых, следует отметить, что закономерно было само появление идеи о создании особой самодостаточной письменности для славян в регионе Восточного Третьеземноморья, где де... к IX веку давно исторически сосуществовали многие народы со своими системами письма, обслуживавшими все сферы их общественной жизни. Ну, можно отметить обширную письменность на сирийском языке, Коптскую письменность, письменность коптов наследников населения Древнего Египта, армянская письменность, созданная в V веке и так далее. Само решение этой сложной задачи задачи создания особого алфавита, соответствующего характерным чертам славянского языка, облегчили условия так называемого македонского ренессанса второй половины IX века на территории Византийской империи, ренессанса, связанного с ростом интереса к разного рода научным знаниям, и в том числе едва ли не в первую очередь знанием по филологии. И именно в этих условиях, в условиях такого культурного подъема, мог сформироваться выдающийся филолог Кирилл Константин, который и взял на себя сначала создание славянского алфавита, а затем и первые шаги по созданию славянской письменной традиции. Но это были лишь благоприятные условия, которые могли быть реализованы благодаря выдающемуся личному вкладу братьев Кирилла и Мефодия, которые прониклись идеей создать особую письменность, которая могла бы стать мощным орудием религиозного просвещения недавних язычников-славян. И благодаря их энтузиазму это произошло. Но инициатива братьев могла бы оказаться бесплодной, могла бы в скором времени угаснуть, если бы она не встретила самый живой отклик в славянском обществе. Сначала в Великой Моравии, где у них появился обширный круг учеников, готовых продолжать их дело, а затем в Первом Болгарском царстве, где к ученикам Кирилла и Мефодия присоединились и внесли свой вклад в создание славянской письменности многие представители местного населения Первого Болгарского царства. И благодаря всем этим самоотверженным людям дело Кирилла и Мефодия не погибло, а получило мощное развитие и оплодотворило культурную жизнь не только западных и южных, но в исторической перспективе и восточных славян.